Но разве Саеки Сан разрешит? Вряд ли. Мне ж 15 лет всего. Да она и не знает меня совсем. Да еще из дома убежал. Саеки Сан. Она. Как бы это сказать? Осима замялся, подыскивая подходящее слово. Необычная. Необычная? Короче говоря, к ней обычные мерки не подходят.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 Поживешь там денька два-три, пока я не договорюсь. Не возражаешь? Ну, правда, отсюда далековато. Я не возражал. Библиотека в пять закрывается. Тут еще кое-что сделать надо. В полшестого, думаю, освободимся. Я на машине, подвезу тебя. Сейчас там нет никого, а с крышей все в порядке. Спасибо. Благодарить будешь, когда на место приедем. Может, это совсем не то, чего ты ожидаешь».